В дверь. На пороге стоят двое. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы, Мы свидетели Еговы. Да. А что, у него свадьба? <связываем> <связываем> <связываем> Муж и жена спят в постели. Люба. Люба. Люба. Люба. Лёша, какая Люба. Какая Люба. Я синя, Люба, брат, Люба, Любо, брат, и не я люблю Люба, Жизнь моя, моя, люба, Люба, люба, На лифте. Господа, не писайте у нас в лифте. Мы же не катаемся на их унитазах. Я люблю посидеть с удочкой Тишина, покой. Если попадет маленькая рыбка, я ее отпускаю. Пусть подрастет. А если большая? А больших я складываю в баночку из-под майонеза Гуляют гуляют а а а Муж мечтательно говорит жене Сейчас по телевизору, наверное, ротику показывают Да я и сама могу показать, не хуже Вот Смотри, чем я хуже телевизора. А тебя нельзя переключить. Силявый! Силявый!